Глава третья. Наше общение с Пушкиным, столь необходимое, нам требует, я бы сказал, максимального самоотвержения. Пушкин, решительно настаивая на несовершенстве человеческой природы, одновременно и предельно снисходителен к людям. Для него каждый человек измеряется тем, насколько он человек, в самом деле. Раз человек в силу самой своей природы несовершенен, было бы нелепо вменять ему в вину его несовершенство или отсутствие заботы о достижении окончательного совершенства, как и было бы столь же нелепо мириться с примирительным отношением его к своим, одному ему свойственным недостаткам и порокам, что означало бы поощрение его к пренебрежительному отношению к собственному я. Вообще мыслящему существу невозможно представить себя иначе, нежели как наделенным возможностью утверждать свою единственность в человеческом роде и честь принадлежать к нему. Таков корень всего искусства, он в самой природе человеческой. Потому искусство Пушкина в наибольшей степени близко всякому человеку, а не каким-то избранным душам. Поистине оно самое демократическое. Как и всякий человек, тем более и достоин своего назначения чем глубже погружается в свою единственность, что также позволяет ему максимально выявить ее общую значимость, так и художник предельно осуществляет свое дарование, лишь неизменно следуя его природе. Это один из самых трудных пунктов в художественном творчестве и в истории эстетической мысли. Обычные гениальные художники нуждаются в оправдании своего творчества, обращаясь к рассуждениям о деятельности не творческого порядка. Это было и с Гетте, и с Толстым, и с Достоевским. Хотя Достоевский и обнаружил здесь максимальную четкость мысли, но и он порою ищет оправдание творчеству вне самого творчества. У него принцип эстетики не от принципа историзма. Однако порою историзму явно отдается предпочтение перед художественностью, вследствие чего художественность приобретает несколько служебное значение отсюда апология собственной художественной системы, как позднейшей по сравнению с другими эстетическими системами. У Достоевского получается, что античные трагики служили только своему времени, когда вера обнимала собою всю духовную жизнь народа. Достоевский сам явно озадачен таким своим выводом. Еще в более трудном положении оказался Достоевский, обратившись к вопросу о значении Шекспира в художественном развитии человечества. В Шекспире выдвинулась на первый план красота, но она страдательная, ибо сама по себе не способна противостоять дурным, И злым силам, следовательно, была нужна и важна лишь поскольку служила вере, а в шекспировское время еще была вера. С Гете Достоевскому уже совершенно невозможно было справиться. Подобно Шекспиру, Гете возводит красоту в ранг и веры и жертвы. Но в гетевскую эпоху вера как самостоятельная духовная сила уже окончательно была подорвана, стал быть, и красоте не остается иной участи, как стать только жертвой. Такая установка Достоевского при всей ее глубине оказывается уязвимой. Искусство каждого века как бы исчерпывается служением своему веку. Это при том, что он называл себя человеком непрактическим. Тут все дело в том, что самоутверждение человека обозначил он как краеугольный камень в определении установлений общественно-исторического порядка. Достоевский недаром соединяет в себе самого терпимого и самого нетерпимого гения, и творца, и судью над творчеством других гениальных писателей мира, в первую очередь, разумеется, русских. Он судит о каждом гениальном писателе с той точки зрения, насколько тот соответствует или не соответствует его, Достоевского, духовно-эстетической установке. Потому в какой-то мере принимает его, а в какой-то мере не принимает. В самих его духовно-эстетических заключениях слышатся приговорные ноты, как оправдывающие, так и осуждающие. В этом отношении особенно выделяются оценки, которые дает он Гоголю и Толстому. В конце концов, Достоевский, хотя и косвенно, себя провозглашает истинным продолжателем Пушкина. Говорит о себе как о реалисте в высшем смысле, проникшем во все глубины души человеческой. Он гордо заявляет, что обладает ключами, позволяющими найти человека в человеке. Положим это так. Сочтем эту его установку крупнейшим художественным открытием. Впрочем, тут нужна оговорка. Речь должна идти не о том, что тайной этой впервые я владел Достоевский во всей всемирной литературе. Так как без этой тайны вообще нет художника. Речь должна идти об особом способе Достоевского углубляться в эту тайну. И еще одна оговорка, для нас куда более важная. Во-первых, человек есть во всяком человеке. И задача состоит не в доказательстве этого, а в том, чтобы, обращаясь к тому или иному человеку, установить, каким именно человеком является тот. И во-вторых, принимая на себя задачу открывать человека в человеке, не ослабляет ли тем художник своих требований к нему, а главное, не снимает ли с себя, обязанности установления его единственности. Вообще Достоевский вплотную подходит к этой черте, может и переступает ее, но в то же время как-то и уклоняется от подобной задачи. Лишь размышления о Пушкине наводят его на нее. Изумительная характеристика. Данная ему Негину, с одной стороны, как человеку своего круга и времени, а с другой преломившему в себе вечные свойства человеческой натуры? По Достоевскому Онегин понял, какие душевные раны нанес себе, оттолкнув от себя Татьяну и убив Ленского из-за пустякового недоразумения. Вследствие этого в его уме и сердце зарождается сомнение не столько в своих душевных силах, сколько в способностях управлять ими. Начинаются его мучения, его долгая агония, Проходит молодость, он здоров, силы его просятся наружу, что делать, за что взяться. Сознание шепчет ему, что он пустой человек. Злобная ирония копошится в душе его, и в то же время он сознает, что он не пустой человек. Разве пустой может страдать? Пустой занялся бы картами, деньгами, чванством, волокитством. Чего же он страдает? От того, что нельзя ничего делать? Нет, это страдание достанется другой эпохи. Он страдает еще только тем, что не знает даже, что уважать, хотя твердо уверен, что есть что-то, которое надо уважать и любить. Но он озлобился и не уважает ни себя, ни мысли, ни мнений своих. Не уважает даже самую жажду жизни и истины, которая в нем. Он чувствует, что она, хотя и сильна, но он ничем для нее не пожертвовал, и он с иронией спрашивает, чем же ей жертвовать, да и зачем? Он становится эгоистом. И между тем смеется над собой, что даже и эгоистом быть не может. О, если бы он был настоящим эгоистом, он бы успокоился. Конечный вывод Достоевского об Онегине — это дитя эпохи, это вся эпоха. Да, разумеется, Онегин представляет собою свою эру. Но ведь в Чацком она также нашла свое великолепное отражение. Разница между Онегином и Чацким та, что Чацкий углубляется преимущественно в других, находя их несовместимыми с собою. А Негин же прежде всего проникает в себя, устанавливая таким образом свою несовместимость с другими. А это ведет к тому, что для Негина особенно важно прояснить собственную человеческую сущность. Двигаясь в этом направлении, он оказывается в положении человека, для которого первые тайны на свете, он сам, его общезначимая единственность. Чацкий жаждет найти уголок для оскорбленного чувства, а Негину уже и бежать-то некуда, потому что от себя никуда не убежишь. Его трагедия в том, что он один. Где же выход для него? Только в нем самом. Лишь при сознании того, что ты один на свете, но именно как человек, в полном смысле слова, тебе рано или поздно, скорее поздно, чем рано, откроется путь к другим, как человеку неотъемлемому от других. Эта проблема также проблема всей литературы, а не одного только Пушкина. Но тогда, как Достоевский и Толстой придают своим героям колоссальные идеи относительно устройства всего бытия человеческого, у Пушкина Онегин в каком-то смысле самый обыкновенный человек. Но именно человек. Потому он до предела единственный но также и общезначимый. Как похожи все-таки друг на друга те же герои Достоевского и Толстого? У Пушкина всякий герой, так сказать, максимально единственный, и потому неразгадываемая тайна. Здесь же и источник его исключительной внутренней силы. О нем можно сказать, что он весь для самого себя и потому в наибольшей степени для всех, то есть в нем максимум человеческой подлинности. Достоевский и Толстой творили, да и жили, полагаясь на известную систему убеждений, то и дело меняя их, эти системы, как непременно и попеременно изживающие себя. Потому, как бы ни полагались они, Достоевский и Толстой, да и другие великие русские писатели, в своем главном деле на свои собственные внутренние силы или человеческие качества, у них всегда и все непременно, была нужда опереться на что-либо вне их лежащее, на те или иные замаячившие перед ними идеи, на других ли людей, в данном случае уверенных в себе, тогда как у них эта уверенность ушла или уходила из-под ног. Так нередко случается и с героями Достоевского и Толстого. Раскольникова буквально спасает Соня Мармеладова, А Иван Карамазов ищет себе спасение в брате Алёше». Или, если взять, Толстого. Пьер Безухов, теряя уверенность в себе, обретает ее то в «Масоне» Баздееве, а то в «Платоне» Каратаеве. Константин же Левин, лишившись душевного покоя да, до такой степени, что боялся, как бы не пришлось наложить руки на себя, лишь сблизившись с крестьянином Факанычем, освободился от этих страшных мыслей. Ничего подобного не переживают лица, созданные Пушкиным, будь это Гирей из Бахчисарайского фонтана, Олеко из «Цыган», Сильвио из «Выстрела», Герман из «Пиковой дамы», разумеется, и Онегин. Как трудно, в сущности, невозможно было Пушкину закончить свой роман в стихах,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 И это как раз говорит в пользу того, что в намерении автора не входило подбросить герою спасительную веревочку, так как он считает, что первая обязанность человека — самому строить свою судьбу, без особенных расчетов на то, что кто-то выведет его на дорогу, когда он собьется с дороги. И не случайно Пушкин расстается со своим героем в минуту злую для него. Вернувшись к нему, В отрывках из путешествия Онегина он лишь подтвердил, что тайна Онегина осталась не до конца раскрытой, и что, как ни заманчиво погружаться в нее, до последнего ее дна все равно не добраться ни автору, ни герою. Вот Онегин на Кавказе, в местах столь близких душе и сердцу Пушкина. Особенное внимание Онегина привлекли целебные источники, у которых ищут облегчение больные, и даже к ним пробуждается зависть у него. Питая горькие размышления среди печальной их семьи, Онегин взором сожаления глядит на дымные струи и мыслит грустью о туманин. «Зачем я пулей в грудь не ранен? Зачем нехилый я стоик?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 Это и так, но еще более не так. А Негин Нечацкий, который служить бы рад, но которому прислуживаться тошно. Да, конечно, и он, подобно Чацкому, томится тем, что у него нет настоящего дела в жизни. Еще раз, он дитя эпохи. Наряду с этим и, вероятно, в наибольшей степени, представитель человеческого рода Чацкий разочаровавшись во всем окружающем, сходит со сцены, исчерпав себя. Онегину уже нет конца, и Пушкин оставляет его на открытых дорогах, предоставляет ему право, даже вменяет в обязанность, подвергать себя новым и новым испытаниям, отыскивать в себе возможность утверждения в этом мире. Открытие Онегина является, вероятно, главным открытием Пушкина. Образ Онегина отправная точка в развитии главного героя русского романа. Как это само по себе очевидно, герои Тургенева, Толстого и Достоевского, не говоря уже о Бельтове из романа Герцена, кто виноват и Рахметове из романа Чернышевского, что делать, несравненно ближе к общественной и исторической проблематике своего времени по сравнению с Онегиным. В них нет той глубины постижения человеческой личности, осознавший свою ответственность перед миром, с которой встречаемся мы в Онегине. Из этого я делаю вывод о том, что как художник Пушкин наиболее предан искусству, чем кто-либо из его великих последователей. Такая мысль не раз высказывалась Гоголем, Достоевским и Толстым. Гоголь придал ей наиболее совершенную и точную форму. Если бы, говорит он, нашелся в мире такой анатом, который по телесному сложению человека мог бы установить, является ли он поэтом, то он непременно увидел бы в Пушкине высочайший образец поэта. Пушкин – поэт чистой воды, поскольку в своем поэтическом творчестве подчиняется только поэтическим повелениям. Тоже касается его великих последователей. Все они, отдаваясь творчеству, искали оправдания своим творческим усилиям теми или иными целями, не в самом творчестве. Так Тургенев утверждал, что от Рудина, написанного в 1855 году, до «Нови», написанной в 1876 году оставался одним и тем же человеком, который стремился добросовестно и беспристрастно изобразить и воплотить в надлежащие типы изменяющуюся физиономию русских людей культурного слоя, который преимущественно служил предметом моих наблюдений. Насколько успешно справлялся он с принятым на себя указанным обязательством Говорится у Тургенева, это, дескать, не ему судить. Тургенев свел задачу своего писания к честному исполнению писательского долга. Писательство же не есть только долг. Оно прежде всего творчество, полное неожиданностей для самого писателя. Категорию долга и Толстой ставит на первое место, говоря о писательстве. Он пишет о том подробно в набросках предисловия к автобиографической трилогии, как и в статье «Несколько слов по поводу книги «Война и мир». Что касается «Войны и мира», он будто заранее наметил изобразить взятую историческую эпоху так, а не иначе, и выставляет основания для этого скорее идеологические, чем эстетические а потому делит будущих читателей своего романа на ряд категорий, пытаясь установить контакт лишь с одной из них, иначе, сказать, принимая только перед нею определенные обязательства, значит, и связывает себя этим обязательством, усматривает в его исполнении оправдание своего творчества.